Глава девятая. Летний пилок Один. Звонок застал его в начале десятого утра, и Делглиш, выйдя из Скотланд-Ярда, пересек улицу Виктории, над которой нависла утренняя дымка, предвещавшая еще один жаркий августовский день. По адресу Делглиш без труда нашел дом. Большое здание красного кирпича, расположенное между улицей Виктории и Хорсферри-Роуд, не то чтобы убогая, но наводящая тоску своим унылым видом, представляла собой примитивный прямоугольник, фасад которого выделялся скупыми прорезями окон. Лифта не было, и никого не встретив на своем пути, Делглиш поднялся на верхний этаж, пройдя три марша, покрытых линолеумом ступеней. На лестничной площадке стоял кисловатый запах пота. Перед дверью квартиры необъятно толстая пожилая женщина в цветастом фартуке гнусавым голосом что-то бубнило дежурному полицейскому. Стоило Дэлглишу приблизиться, как нескончаемый поток жалоб и обвинений переключился на него. «Что скажет мистер Голдстайн? Ей ведь нельзя было сдавать в поднаем квартиру. Она сделала это только чтобы помочь даме. А теперь на тебе! Совсем люди без понятия стали!» Ни слова не говоря, он прошел мимо нее в комнату. Квадратная душная коробка, пропитанная запахом полироля и заставленная громоздкой мебелью, которая считалась очень престижной лет 10-15 назад. Хотя окно было открыто и тюлевые занавески отдернуты, воздуха не хватало. Казалось, его весь поглотили судебно медицинские эксперты и дежурный полицейский, оба довольно крупные мужчины. Предстояло осмотреть еще один труп, только на сей раз это не входило в его обязанности. Ему нужно было лишь мельком, как бы сверяясь с памятью, взглянуть на коченеющее тело, лежащее на кровати. При этом он отметил с каким-то отстраненным интересом, что ее левая рука свисает с кровати, длинные пальцы скрючились, а шприц для подкожных инъекций все еще торчит в предплечье. Этакое металлическое насекомое с ядовитым хоботком, глубоко вонзённым в мягкую плоть. Смерть ещё не лишила её своеобразного обаяния. Пока ещё не лишила, но довольно скоро это произойдёт, со всей безобразной унизительностью разложения. Судебно-медицинский эксперт, обливаясь потом, хоть и был без пиджака, говорил что-то извиняющимся тоном. Отвернувшись от кровати, Дэлглиш разобрал слова. «И раз Новый Скотланд-Ярд находится так близко отсюда, а второе письмо адресовано лично вам...» Эксперт замялся в нерешительности. «Она сделала себе инъекцию Випана. Первая записка не оставляет сомнений. Это совершенно ясный случай самоубийства. Поэтому-то полицейский и не хотел звонить вам. Считал, что вам незачем приходить, только лишний труд». В общем-то, здесь ничего интересного. — Я рад, что вы все-таки позвонили, — сказал Делглиш, — и для меня это не составило труда. Два белых конверта, один запечатанный, адресованный ему, другой, незапечатанный, был надписан, любому заинтересованному лицу. — Может, она усмехнулась, написав эту фразу, — подумал он. Под взглядами врача и полицейского Делглиш развернул письмо. Оно было написано совершенно твердым, четким, заостренным почерком. Он вдруг с некоторым удивлением подумал, что впервые видит ее почерк. «Вам, конечно, не поверят, но вы были правы. Это я убила Этель Брамфит. Убила впервые в жизни, и для меня важно, чтобы вы знали это». Я сделала ей уколы випана так же, как вскоре сделаю себе. Она думала, что я ввожу ей успокоительно. Доверчивая бедняжка Брамфит. Из моих рук она запросто приняла бы и никотин. И тоже ни минуты не сомневалась бы. Я надеялась, что смогу жить, принося какую-то пользу. Этого не получилось, а у меня не тот характер, чтобы примириться с неудачей. А сделанным не жалею как было лучше для больницы, для нее и для меня. И меня не могло удержать то, что Адам Делглиш смотрит на свою работу как на воплощение основ нравственности. «Она ошиблась», — подумал он. «Они не то чтобы не поверили ему. Они потребовали, и вполне разумно, чтобы он нашел какие-нибудь доказательства. Он же не нашел ничего». Ни тогда, ни после, хотя продолжал расследование, будто стало для него делом кровной мести, возненавидев и себя, и ее. Она ничего не признала, ни на минуту не поддалась панике, не потеряла самообладание. После возобновленного следствия по делу Хедер Пирс, а также после дознаний по телу Джозефин Феллон и Этель Брамфетт, осталось очень мало неясностей. Наверное, коронер понимал, что достаточно уже было всяких слухов и домыслов. Он ни разу не попытался отклонить вопросы присяжных к свидетелям, ни даже как-то управлять судебной процедурой. История Ирмгард-Гробел и Штейнхофтской больницы вышла наружу, и сэр Маркус Коуэн, сидевший рядом с Делглишем позади присяжных, выслушал ее с каменным лицом, на котором застыла маска боли. После дознания Мэри Тейлор подошла к нему, отдала свое заявление об уходе и, ни слова не говоря, вышла из комнаты. В тот же день она покинула больницу. На этом для больницы Джона Карпендера все и закончилось. Ничто больше не обнаружилось. Мэри Тейлор осталась на свободе, на свободе, чтобы найти себе такое пристанище и такую смерть. Делглиш подошел к небольшому камину. Внутри камина, отделанного ядовито-зеленым кафелем, лежал пыльный веер и стояла банка из-под варенья, заполненная сухими листьями. Он осторожно вынул их, чтобы не мешались. Он ощутил на себе равнодушные взгляды врача и полицейского. Что, по их мнению, он делал? Уничтожал улики? А чего ради им беспокоиться? «У них уже есть своя бумажка, которую можно внести в дело, представить в качестве свидетельства, подшить в папку и забыть. А это касалось только его». Встряхнув листок, чтобы он раскрылся, Делглиш положил его в углубление дымохода и, чиркнув спичкой, поднес пламя к уголку листа. Но тяга была плохой, а бумага плотной. Ему пришлось взять письмо в руки и тихонько пошевелить его, пока почернявший листок, опалив ему кончики пальцев, не вырвался наконец конец издержавшей его руки и не исчез в темноте дымохода, где его подхватило и понесло вверх, навстречу летнему небу.